глава 12 ожившие мифы Кейлин не знал сколько времени прошло с тех пор как они покинули мельногорск но небо по- прежнему было чернильно черным Кромешную тьму прорезало лишь перламутровое сияние луны, проникавшее в повозку через отверстие в навесе. Эйсон сидел на козлах и правил лошадьми. Вскоре после выезда из Мельногорска Даллен наступил ему место. Кейлин понятия не имел, куда они едут. Несколько раз он пытался спросить, однако Даллен только молча смотрел в ответ — А затем продолжал копаться в кожаном рюкзаке, который держал на коленях. Эрик сказал, что тоже не знает, но надо довериться отцу. Скоро они все отдохнут. Дан молчал самоумельно горско. Кейлин даже не видел, чтобы тот хоть раз моргнул. Он просто смотрел на свои руки, изредка поднимая взгляд на пустое ночное небо за задним бортом повозки. Поговорить по-настоящему вышло только с Ристом. Кейлин рассказал ему, что произошло до того, как друзья вышли во двор. Друг тихо ахнул, когда услышал, что незадолго до их появления Кейлин убил солдата. На этом моменте Дан посмотрел в сторону товарищей, но, едва Кейлин встретился с ним взглядом, снова уставился на свои руки. Что ещё оставалось делать? Только сидеть и ждать. Ничего. В конце концов они остановятся, и тогда можно будет получить ответы на все вопросы. Вскоре снаружи повозки замелькали деревья. Потом телега накренилась и стала покачиваться то вперёд, то назад. Это начался подъём на холм. Келен уже собирался спросить, где они находятся, но тут услышал ржание, разрезавшее ночную тишину. Лошадей, судя по звукам, было несколько. «Бросим повозку здесь», — сказал Эйсон и так резко осадил упряжку, что все сидящие в повозке повалились. Эрик кивнул Кейлену, поднимаясь. Кивок был тяжелый, вокруг глаз пролегли печати усталости. Друг за другом они покинули повозку. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись пустынные холмы. Лёгкий иний укутал каждую травинку в белое одеяние, хрустевшее под ногами. Дыхание клубилось паром. Жар схватки выветрился, и ночной холод пробирал до костей. Кейлин поплотнее запахнул накидку. В шагах в двадцати за горсткой деревьев к небольшому столбу, который как будто не так давно наспех врыли в землю, были привязаны три лошади. Самое время задавать вопросы. «Что мы тут делаем? И почему здесь лошади?» «Потому что их приготовили специально для нас. На повозке в лесу далеко не уедешь. Мы, правда, не ждали, что с нами будет ещё трое парней, поэтому придётся ехать подвое». Не дожидаясь ответа, Эйсон пошёл к лошадям. Эрик с Далином без колебаний последовали за ним. На плече у Далина болтался тот самый рюкзак. Крист остался на месте. Погодите, что, богов ради, здесь происходит? Куда мы идём? Почему мы вообще здесь? Келен, это же безумие. Мы должны ночевать на постоялом дворе, а утром вернуться в Прогалину. Эйсон остановился и со вздохом повернулся лицом к Кристу. Глаза его смотрели устало и безучастно. «После произошедшего солдаты непременно станут вас искать. Возвращаться было бы верхом глупости. Мы должны встретиться с друзьями в лесу. У них там лагерь. Пойдёмте с нами, переночуете, а утром на свежую голову примите решение. Согласны? Впрочем, навязываться не хочу. Более того, я даже рад буду бросить вас здесь. В общем, решайте». «Мы отправимся с вами». Голос у Данны был хриплым, словно он только что пробудился от долгого сна. Рист с выражением искреннего недоумения уставился на друга. да ты серьёзно?» «Он прав, Рист. Нам некуда больше идти. Мы убийцы, и нас будут искать. Я тоже кого-то прикончил. Думаешь, Империя оставит это просто так?» «Мол, ничего страшного, молодые люди, продолжайте в том же духе не будь глупцом». «Он прав», — со вздохом произнёс кейлен «Выбора у нас, похоже, нет». Рист, непонимающе, переводил взгляд с на Кейлина, отчаянно подбирая волшебные слова, которые заставили бы товарищей передумать. В конце концов он опустил голову и вздохнул. «С кем я поеду?» Когда все расселись, Эйсон ударил лошадь, запряжённую в повозку, и та умчалась в ночь. «Это собьёт их со следа», — сказал он, резво пихая своего гнидого в бок. Дан ехал с далином Рист с Эйсоном. Обе пары всадников молчали. Первым заговорил Эрик. «У тебя есть братья или сёстры?» Вопрос вонзился Кейлену в мозг, и в животе завязался узел. Со смерти Хейма прошло два года. Неужели так много? Боль была свежа, будто всё случилось только сегодня утром, и в груди зияет пустая дыра. «Есть сестра. Элла. А у тебя?» «Только Далин. Ну и отец, конечно. А мать?» В воздухе повисла пауза. Умерла, когда мы были маленькими. Чехотка. Она ушла быстро. Лекари даже не успели понять, что с ней. Прости. В собалезную. Да ничего страшного. Это случилось очень давно. Наступило неловкое молчание. Эрик углядывался в темноту быстро приближающегося леса. Келин не знал, что сказать. Да и что тут говорить? он понимал, что значит потерять близкого человека. Словами тут не поможешь. Очень скоро их окружили деревья Омского леса. кейлен часто забывал, насколько тот в самом деле огромен. Начинало казаться, что это чаще, протянувшийся вдоль западных отрогов волкобразового хребта, никогда его не отпустит. Ильдарья угодил копытом в яму и споткнулся. Кейлен покрепче обхватил ногами круг коня. «Видимо, тебе тоже в темноте не по себе». В переводе со старого наречия «Ильдарья» означало «оседлавший ветер», так сказал Эрик. Кейлен считал прозвище очень подходящим. Даже с двумя седаками конь шёл уверенной рысью и как будто не перетруждался. И какой это был конь, ноги, что ствол дерева в обхвате, а шея крепче медвежьей. И снова Омский лес. Неужели нам оказалось мало прошлого раза? Рист пожаловался как будто в пустоту, но явно адресовал вопрос Данну с Кейлином. А что случилось в прошлый раз? — поинтересовался Эрик, слегка повернув голову. Да так, кое-какие неприятности. Ага. Если чуть не стать медвежьим ужином, а потом нарваться на двух араков, можно назвать неприятностями. И что же произошло? Эрик повернулся сильнее. Ну, Кейлин немного помолчал, взвешивая, что стоит рассказывать, а что нет. Нас чуть не прикончили араки. Эрик натянул поводье, и Ильдария встал как вкопанный. Кейлин на ходу больно ударился о спину впереди сидящего. «Араке, вы сражались с арками? Втроём?» «Ну, не то чтобы сражались. По правде говоря, я даже не знаю, как мы выжили». Эрик кивнул и снова повернулся лицом к лесу. Он вдохнул, как будто хотел что-то сказать, но передумал. Он слегка ударил Эльдарью каблуками по бокам. Конь снова поскакал, немного ускорив шаг, чтобы догнать остальных. «Позже у костра вы обязательно расскажете нам эту историю». Воздух снова стал вязким и тягучим. Каждый вдох давался тяжелее. Травяной покров уступил место губчатому мху. Копыта проваливались всё глубже, и шаги коня замедлились. Стрекотали сверчки, временами хлопали крыльями встревоженные птицы, но в остальном было тихо. Странное ощущение. Обычно лес жил и днём, и ночью, словно шумный город, занятый своими делами и не обращающий внимания на мир людей. В этой же тишине было нечто такое, отчего на затылке у Кейлина шевелились волоски. тоже он заметил и в Эрике. Его глаза метались от дерева к дереву, высматривая опасность. Он держался гораздо бодрее, чем раньше. «Отец?» «Знаю!» — резко бросил Эйсон. Перехватив одной рукой по воде, он вытащил из-за спины один из своих мечей. Кейлин тоже принялся вглядываться по сторонам, но это ему не очень-то помогло. В такой темноте едва лишь что-то разглядишь, даже лунный свет больше не пробивался через густой полог «У них должно быть зрение, как у кэтов. Ведь треснула ветка, да так отчётливо, будто прямо возле его уха». кейлен перестал вглядываться и прислушался. Тишина, однако, оглушала. Снова треск. «Гони!» Эйсон щёлкнул поводьями, пуская лошадь в галоп Эрик и Даллен без колебаний последовали его примеру. Чуть не свалившись с коня, Кейлин покрепче обхватил Эрика за талию. Ильдария с молниеносной скоростью понёсся глубь леса, перепрыгивая через канавы и поваленные деревья. Что-то шумно свистнуло, хотя за грохотом копыт, вырывающих куски дёрна из лесного ковра, различить звук было почти невозможно. Затем из темноты вылетело нечто массивное и врезалось в соседнее дерево. Кейлин вовремя успел защитить глаза от града щепок и кусков раздробленной коры. Позади слышались крики, каждый громчий свирепий предыдущего, гортанный, леденящий душу рёв. Над самой макушкой у Кейлина просвистела стрела. Подняв голову, он увидел, что Дан держит лук Далина и натягивает тетиву. Друг поглядел на юношу, как будто виновата. Из кустов справа выскочил арак и бросился им наперерез. Ясно можно было различить только кроваво-красные глаза. На середине прыжка ему в шею вонзилась стрела и сбила с ног. С пронзительным воплем чудище кануло в бездну ночи. «Араки!» — рявкнул Эрик. Он резко взмахнул поводями, посылая Ильдарию в бешеный галоп. Конь полностью оправдывал своё имя. Кейлин только и мог, что держаться изо всех сил — Ни одна из знакомых ему лошадей не смогла бы сравниться с Эльдарией по скорости, а та ещё несла на себе двух седаков Каждый удар копыт о землю отдавался дрожью в спине Кейлина. Ноги свело от напряжения, а руками он крепко обхватил Эрика за талию. Едва юноша успел подумать, что никому не под силу их догнать, как мир вокруг завращался». Кейлина подбросила в воздух, и он, беспомощно кувыркаясь, полетел, пока не врезался в ствол дерева. Раздался треск, но что трещало, старое дерево или ребра и позвоночник, сказать было нельзя. Кейлина захлестнула сплошная волна боли. Он то приходил в себя, то снова терял сознание. Перед глазами стояла кромешная тьма, и не поймёшь, открыты они или нет. Слышалось надрывное ржание Ильдарии. Конь принял на себя основной удар. Эту ночь ему не пережить. Голова Кейлина раскалывалась, словно по ней снова и снова били молотом. Собрав остаток сил в кулак, он поднялся на колени. Глаза, наконец, немного привыкли к темноте и стали выхватывать отдельные силуэты. Арак раздирал Эльдарью на части, впиваясь когтями и зубами ему вплоть, а конь продолжал выйти кричать от боли. Сверкнула сталь, брызнула кровь. Арак рухнул, его голова упала на землю вслед за телом. Похоже, что Эрик пережил падение куда лучше. Очень скоро он отбивался сразу от двух чудищ. Они обрушивали на молодого человека мощные, безжалостные удары, как будто отбивали на наковальне сложенную сталь. Тот парировал, уклонялся и уходил в сторону. Пытаясь уследить за свистопляской, Кейлин почувствовал, как у него снова разболелась голова. Юноша попробовал встать, но ноги подкосились, он снова рухнул на землю. Боль в пояснице жгла, словно огонь. — Хватайся! — послышался спокойный и надёжный голос, чем-то похожий на голос Эрдхарда Молотокова. Кейлин поднял глаза, почти ожидая увидеть над собой старейшину деревни. Должно быть, он ударился головой сильнее, чем ему казалось. Мужчина перед ним был куда выше Эртхарта, даже выше арков, без малого фута восемь ростом. В лунном свете его кожа отливала бледной голубизной. Тёмные волосы собраны в хвост. Кейлин попытался разглядеть лицо, однако было слишком темно. Обнажённое по пояс тела будто состояло из сплошных мышц. Такое не у каждого кузнеца увидишь. Длинные тёмные штаны напоминали плащ терина Старые, поношенные, но как будто не подвластные времени огню и клинкам. К своему удивлению, Кейлин, не задумываясь, ухватился за протянутую руку оказавшуюся тёплой на ощупь. Юноша не знал, почему ожидал иного видимо потому что со стороны мужчин казался высеченным из глыбы льда однако сам вид этого гиганта чего то успокаивал вдруг незнакомец отпихнул кейлена с такой силой что тот отлетел далеко в сторону упав спиной на лесную подстилку он снова ощутил прилив боли кейлин поднял голову От руки мужчины в обе стороны тянулись мерцающие красные нити, сплетаясь друг с другом, будто ползущий по стене дома плющ. Свечение, очень яркое, почти ослепляющее, мгновенно залило всё вокруг. Сплетясь, нити образовывали очертания чего-то твёрдого. Наконец, живой свет принял форму массивного топора с двумя лезвиями и слегка поугас. Гигант замахнулся... Ир рубанул топором над головой Кейлина. Лезвие целиком вошло прямо в грудь прыгнувшего арака. Незнакомец поднял чудище в воздух и одним движением стряхнул будто щепку. Крутанувшись на месте, он метнул своё оружие куда-то вперёд. Оно рассекло голову бегущему араку и вонзилось в дерево позади него, после чего исчезло, растворившись в темноте быстрее, чем появилось. Из леса, перепрыгивая через тела павших сородичей, выбежали новые ароки. Они рычали и искалились, в бешенстве размахивая над головой тяжелыми топорами и угольно чёрными клинками. Мужчина со свирепым ответным рыком заслонил Кейлина с собой. Он воздел руки, как бы толкая нечто воображаемое на приближающихся чудищ. Из земли под ними вырвались толстые плети, извиваясь в воздухе, подобно красным нитям. Только они не создавали оружие, а сами были им. Плети становились все толще и двигались быстрее, чем взгляд кейлена мог за ними уследить. Пять ароков, пять плетей. Каждая нашла свою цель. Пронзив туловище насквозь, плеть продолжала двигаться, пока не уперлась в дерево, а безжизненное тело болталось над землей. У Кейлина отвисла челюсть. Он хотел ужаснуться, но сознание просто не успевало воспринимать происходящее. Наконец Лианы снова скрылись под лески и мёртвые чудища упали на мох. Когда юноша смог мыслить ясно, он почувствовал, как внутри всё похолодело. Волоски на шее встали, будто иголки у ежа. «Всё хорошо». Эрик присел рядом, глядя ему прямо в глаза, и положил руку на плечо. Одежда у него была в комьях и грязных разводах, кровь сочилась из свежих порезов на лице и руках, но он был жив. «Азиус, наш друг. Мы ехали как раз навстречу с ним». Кейлин хотел ответить, однако слова застряли в горле. Мужчина, если его можно так назвать, посмотрел на Кейлина. Он протянул руку раза в два массивнее, чем у юноши. «Азиус, сын Тальма», — представился гигант. «Рад, что наши пути пересеклись, хотя и сожалею, что именно таким образом». Губы его изобразили некое подобие улыбки. По крайней мере, Кейлину так показалось. Против воли Кейлин протянул руку в ответ. Огромные пальцы обхватили его предплечье, и, испугающей лёгкостью Азиус, рывком поднял юношу на ноги. «Спа... Спасибо, Азиус, сын Тальма. Я Кейлин Брайер, сын Варса Брайера. И я обязан вам жизнью». Кейлин с трудом извлекал из себя слова. Только сейчас он заметил, как быстро бьётся у него сердце. «Ты ничем мне не обязан, невысоклик. Всё, что отдано, будет возвращено. И это так же верно, как день сменяет ночь». Кейлин не совсем понял, что имел в виду Азиус, но всё равно кивнул. Послышали стихи шаги лошадиных копыт. Эйсон с далином сидели верхом и осматривали открывшуюся перед ними картину. Повсюду валялись трупы араков Кейлин с Эриком были покрыты синяками и ссадинами, а рядом возвышался гигант восьми футов ростом с бледной, словно тончайшая бумага кожей, и широкими, как у самого выносливого кузнеца, плечами. Данный рист сидели позади всадников и с беспокойством в глазах высматривали Кейлина. «Хвала богам, вы живы, а то я уже заволновался!» Тварей было не перечесть. «Азиус, дружище, рад тебя видеть», — произнёс Эйсон. При виде гиганта он широко улыбнулся, и тот кивнул в ответ. «Я тоже, Эйсон Вирондр. Сколько лет прошло с тех пор, как наши пути пересекались в последний раз. Твоя весть меня ободрила. Оно у тебя?» «Это точно, дружище! И не сосчитать! И да, оно у меня!» Какое-то время исон смотрел вдаль, будто погрузившись в свои мысли. «Идемте», — сказал он, снова глядя на собравшихся. «Раз уж ты здесь, Азиус, лагерь должен быть недалеко. Не более третий часа пути. Сенас и Ларион ждут нас». «Там есть костёр, чтобы согреться, и еда, чтобы наполнить животы. Вы наверняка устали и проголодались». Только при упоминании о костре Кейлин вновь ощутил, насколько вокруг холодно. Его пробрала дрожь, и он подул на ладони, чтобы согреться. При мысли о еде у него заурчало в животе. По лицам Риста и данна было ясно, что они чувствуют то же самое. «Эйрик, вы с Кейлином можете идти?» — деловито осведомил сейсон «Если вы ранены, то я могу уступить лошадь!» Эйрик посмотрел на Кейлина, тот с ворчанием кивнул. Жар в пояснице был сильный, но не смертельный. Главное — отдохнуть, и всё пройдёт. «Да, отец, мы дойдём, тут ведь недалеко. Тогда двигаем!» «Чем быстрее дойдём, тем скорее сможем набить животы!» Эйсон легко стукнул лошадь каблуками, переводя её в медленный шаг. Эрик ткнул Кейлина локтем в бок и озорно ухмыльнулся. на «Ну что, теперь можешь говорить, что сражался с араками дважды!» Кейлин нахмурился. «Как Эрику удаётся шутить после того, что случилось?» Сам юноша едва сдерживался, чтобы не опорожнить свой желудок, а сердце всё никак не унималось. Перед внутренним взором чередовались образы чудовищных ароков и лицо умирающего солдата. Они продолжали путь молча, и вскоре кейлен увидел в просвете между деревьями тёплые оранжево-красные отблески костра. Подойдя ещё ближе, юноша услышал голоса, мужской и женский, но не мог разобрать, о чём они говорят. За деревьями скрывалась небольшая поляна. В центре был разложен крупный костёр, над ним висел массивный чугунный котёл, а вокруг лежали четыре больших бревна. Кейлин, Рист и Дан замерли, рассмотрев тех, кому принадлежали голоса. Перед ними стояли такие же гиганты, как Азиус, бледные и льдисто-голубые. Эти двое, правда, были одеты. Одинаковые кожаные жилеты, ладно, скроенные с остальными застёжками. Пока парни замерли на месте, разинув рты, их спутники прошли прямиком в лагерь. «Ларион! Сенас! Рад вас снова видеть!» — искренне воскликнул Эйсон, широко улыбаясь и пожимая гигантам предплечья «Как и мы тебя, Эйсон Вирандр!» — ответила Сенас. Её мягкий и добрый голос плохо сочетался с массивным сложением. «Кто эти прекрасные юноши? Двое, я вижу, твои дети!» Она тепло посмотрела на Эрика и Далина. «У них твои глаза. А остальные?» «Ты, как всегда, права, Сенас. Это Эрик и Далин, мои сыновья. Те трое — наши новые спутники». Я и сам, признаться, не успел с ними познакомиться. Они прибились к нам благодаря Эрику. Все взгляды обратились на кейлена с друзьями. Резкий тычок дана намекнул, что говорить придётся Кейлину. — Я Кейлин Брайер, а это Дан Пим и Рист Хейвелл. Мы из Прогалины. Мы тоже не совсем понимаем, как и зачем здесь оказались, но нам очень приятно с вами познакомиться. «Приветствуем, Кейлин Брайер, Дан Пим и Рист хейвел из Прогалины. Мы рады разделить с вами наш огонь этой ночью. Я Сенас, дочь Иллирии, а это ларион сын Олина. Присаживайтесь. Вы, должно быть, проголодались? У нас есть похлёбка и тёплый одеяло». Кроме Эйсона и новых знакомых за едой никто не говорил. Кейлин ещё не видел, чтобы Дан ел так быстро. «Хочешь добавки?» — спросила с улыбкой Сенас. Она подошла к котлу помешать суп длинным чугунным половником. Кейлин старался не слишком пялиться. В каком-то смысле её можно было назвать красивой. Тёмно-зелёные глаза резко выделяются на фоне голубоватой кожи, а серебристые волосы стянуты на затылке. Никого похожего на этих троих, Азиуса, и Лориона, юноша никогда не видел. «Да, пожалуйста, очень вкусно», — сказал Дан, тоже подходя к котлу и протягивая миску. Рядом с Синас он выглядел маленьким ребёнком. «Итак, Эйсон, расскажи о своём путешествии и о Мельногорске. Вы...» «Добились желаемого?» — впервые подал голос ларион Он говорил размеренно, словно тщательно обдумывал каждый слог. Прежде чем ответить, отец Эрика бросил быстрый взгляд в сторону Кейлина, Риста и Данна. «Да, друг мой, добились!» Эйсон махнул Далину, и тот неохотно передал ему рюкзак, с которым не расставался большую часть ночи. Лорион принял сумку почти с материнской нежностью. Когда он открыл замки и заглянул внутрь, лицо его засветилось. «Поистине удивительное приключение», — произнёс Эйсон с трудом пряча волнение. «Мы ждали три дня и три ночи в этой ледяной пустоши. Чуть не замёрзли насмерть. А на четвёртый день, когда надежды уже не оставалось, они вернулись». «Обратный путь прошел не очень гладко. Возникли кое-какие проблемы с Империей. Но волей богов нам удалось уйти. Вчера днем мы прибыли в порт Мельногорска, хотя и не без осложнений». «Ясно. А кто-нибудь из вас услышал его?» — спросил Азиус. Эйсон вздохнул и помотал головой. Дальше они обсуждали произошедшее в Мельногорске, имперский патруль, бой, побег, вплоть до встречи с Азиусом. В голове Кейлина роилось множество вопросов, и он не знал, как к ним подступиться и с чего начать. «Азиус, а можно мне спросить, кто вы такие?» Рист говорил тихо, но выражение его лица Кейлину было знакомо. Видно, он давно хотел поинтересоваться. Азиус и Сенасы разразились басовитым смехом. Ларион на мгновение нахмурился, затем заглянул в рюкзак и почти любовно погладил его. — Что ж, невысоклик, — произнес Азиус, отсмеявшись, — ваш народ всегда называл нас великанами. Для своих мы — йотнары. Не обижайся на наш смех». Это проявление радости. Мы давно не встречали новых друзей и иногда забываем, что многие из вас никогда прежде не видели Йотнаров. Мир не такой, каким мы его помним. Взгляд Азиуса стал задумчивым. «Великаны!» — прозвучало у Кейлина в голове. И с детства он помнил, что в империи на великанов охотились и истребляли их. Никто толком не мог ничего про них рассказать, и юноша считал их всего лишь выдумкой, персонажами бабкиных сказок. Но вот они здесь, прямо перед ним. Только он представлял себе великанов... иными». Некоторые барды-исказители вроде Террина рассказывали, что йотнеры были прекрасными градостроителями, корабельщиками и учеными. Однако в основном люди описывали их дикими и кровожадными чудовищами десяти футов ростом с клыкастой пастью, больше похожими на араков «Я думал, великаны вымерли. Их не видели вот уже много столетий. Где вы были?» Кейлин не удержался и строго посмотрел на Риста. Друг никогда не отличался тактичностью, особенно когда ему становилось любопытно. И чем больше ответов он получал, тем сильнее разгорался его интерес. Кейлин этого не понимал. Ведь ответы должны утолять любопытство, а не наоборот. Азюз заметил взгляд Кейлина. «Нет-нет, всё в порядке. Вопросы вполне естественны». Мы долго над ними думали. Иотнеров осталось мало, а много не было никогда. Мы не такие, как вы люди. Нас гораздо меньше, однако живем мы дольше. Это правда. Азиус помолчал, сжав руку Сенас, и бросил взгляд в сторону Лориона, на лице которого застыло печальное выражение. Фейн его войска истребили наш род почти до единого. Мы были сильным и гордым народом, однако даже мы не могли противостоять мощи, которую на нас бросили. Многие наши ближайшие друзья и родственники снова стали частью земли. Такими мы были, такими мы будем. «Такими мы были, такими мы будем». Хриплым шёпотом повторили за ним Сенас и ларион «Однако кое-кто из великанов выжил, скрывшись и обратившись за помощью к старым товарищам». Азиус с улыбкой кивнул Эйсона. «По правде говоря, я не знаю, сколько нас осталось. Мы держимся небольшими группами и редко встречаемся. Это было бы слишком опасно». Но хочется верить, что так будет не всегда. Когда придет время, мы позовем остальных, и они откликнутся. Понятно, задумчиво произнес Рист. Почему вы показались нам? Мы ведь можем рассказать всем, что видели Йотнеров. Кейлин с трудом сдержал ругательство. Великаны, существа из мифов и легенд, нельзя их вот так в лоб спрашивать. «Боюсь, невысок ли, к вам никто не поверит», — улыбнулся Азиус, но как-то безрадостно. Повисло долгое молчание. «А можно я задам ещё вопрос?» «Конечно», — кивнул гигант. «Кто не спрашивает, тот ничего не узнаёт». Рист сразу воспрянул духом. Деревенские старейшины обычно пресекали любые расспросы на корню. «Любопытному кэту нос оторвали», — прозвучало в голове у Кейлина присказка верный Гриттон. «Вы спасли Кейлина с Эриком? С помощью... магии?» Рист подался вперёд, и в глазах у него сверкнули отблески костра. Эйсон настороженно покосился на великана, но азиус отмахнулся. «Да, невысоклик», — Вы зовёте это магией. Мы же говорим об искре. Азиус задержался взглядом на Ристе с понимающей улыбкой. «Ты... Вы про топор!» — выпалил Кейлин, прежде чем успел закрыть рот рукой. Захотелось провалиться сквозь землю. Он не хотел, чтобы это прозвучало вслух. Не смог сдержаться схуже Риста. Азиус всё с той же улыбкой посмотрел на него. Твое любопытство греет невысоклик. Обычно люди сторонятся того, чего не понимают. Ты говоришь о нефрале или на общем наречии духомече. Это мощное оружие, которое создают из нити искры. У каждого оно неповторимо. Чтобы научиться создавать духомеч, необходимо потратить долгие годы на обучение и тренировки. Мало кому это удается. Духомеч. У Кейлина сразу в голове возник образ великана Йотнера с пламенеющим топором. Он чувствовал мощь, что исходила от оружия, вспоровшего грудь ароку. Ничего подобного он прежде не видел. Как можно выстоять против подобной силы? Ночь шла, а вопросы уриста, казалось, не иссекали Как, впрочем, и готовность Азиуса отвечать. Дан, Эрик и Далин уже давно провалились в сон и храпели возле костра. ларион с Эйсоном о чём-то перешёптывались в стороне. Кейлин не разбирал слов, но, кажется, речь шла о том, что хранил в своей суме ларион Кейлин хотел знать ответы на вопросы Риста. Он бы и сам их задал. Однако его занимало другое. Что в суме О чём говорят Эйсон с ларионом Что там такого, раз имперские солдаты столь отчаянно хотят это найти? Или, говоря конкретно, за что Кейлину пришлось убить солдата? От воспоминания его снова передёрнуло. Он лишил человека жизни, сам не зная за что. Я должен разобраться. Он подполз ближе к Эйсону с ларионом стараясь не слишком шуметь. Юноша очень аккуратно привалился к дереву, изо всех сил стараясь уловить хоть слово из их беседы. вероятно прошептал Ларион. «Настоящий волосийский!» И вдруг голоса смолкли. Кейлин слышал потрескивание костра, шелест ветра в кронах, но не Эйсона с Ларионом. Он повернулся посмотреть, говорят ли они ещё, и чуть не подскочил на месте, встретившись взглядом с Эйсоном. Кейлин так резко отвернулся, что перед глазами всё поплыло. «Вот дурак!» Юноша не решался снова повернуть голову, боясь взгляда Эйсона. Он по-прежнему прислушивался, но разговор прервался. Ни единого шепотка до него не доносилось. От костра его разморило, и веки закрылись сами собой. День был длинным, а ночь ещё длиннее. Когда он спал в последний раз, Кейлин сполз на самую землю, положив голову на бревно, и провалился в темноту. Дралейд, Нолдрир, Нолдрир, Дралейд, Дралейд, Дралейд. Кейлин вскочил и прижал руку к груди. Сердце билось так отчаянно, будто готово было выскочить. Другой рукой он утер с олба бисерины пота. Юноша постарался дышать медленнее, задерживая дыхание и медленно выдыхая. Мысли крутились водоворотом. Голос в голове казался таким настоящим. Кейли накинул взглядом лагерь, пока сердце понемногу успокаивалось. Костер продолжал гореть и потрескивать. Когда очередное полено прогорало и осыпалось, в воздух взметывались клубы искры золы. Однако грел он уже не очень сильно, а Кейлин весь пылал. Такое ощущение, что дотронешься — вспыхнешь. В гаснущем свете костра было трудно что-то увидеть, но казалось, что почти все спят. Не спали только Азиус и Сенас. Даже в тёмном лесу Кейлин различал их массивные силуэты. Сидя перед костром, Йотнер и Ели слышно переговаривались. Голова сена лежала у Азиуса на плече. Глаза великанши были закрыты, но юноша видел, как двигаются её губы. Третья гигантская фигура лежала на земле в паре шагов от сородичей, привалившись к бревну. Грудь Лориона мерно вздымалась и опускалась, а руки крепко сжимали давешнюю сумму. «Дралейд!» Шепот из сна вновь прозвучал в голове у кейлена Он потряс головой, потирая глаза, чтобы прогнать сонливость. Басовитый храп сообщал, что Дан точно спит. Взгляд кейлена постоянно притягивала к суме в руках у Лориона. Когда глаза привыкли к темноте, он смог разглядеть её получше. Сделана из плотной кожи с дополнительными стежками на швах и массивными железными пряжками сверху. А внутри что-то билось, светилось. Дралейд Нолдрир. Слова продолжали отдаваться эхом в голове. Разум затянуло туманом. И лес, и лагерь пропали из виду. кейлен видел только мешок и тусклое пульсирующее мерцание внутри. «Драли днол, Драли днол, прошептал юноша, повторяя услышанные слова вслух. «Что ты сказал?» Туман мгновенно рассеялся. Все стало обычным. «Лагерь...» окутанный желтовато-оранжевыми отблесками костра. Эйсон сидел на бревне, на которое кейлен положил голову. На колене он держал блокнота, в руке — перо, и на другом колене лежала чернильница. Отец Эрика, не мигая, смотрел на кейлена И я? А вы всё время сидели тут? — заикаясь, спросил кейлен Эйсон кивнул. «Не всё, конечно, но порядочно. Просто делаю записи на память, прежде чем выдвинемся в кемелин «Так что ты там говорил во сне?» Он не отвёл глаз от Кейлина. Тот почувствовал, как в горле встал ком. «Не знаю. Просто набор звуков. кемелин Значит, туда вы направляетесь?» «Да». Эйсон сощурился и тревожно долго посмотрел на Кейлина, будто хотел дальше расспрашивать про подробности сна. Но нет, не стал. Он закрыл блокнот и защелкнул крышку чернильницы. «Азиус дал мне то, зачем мы приехали, и утром нам нужно ехать в Кэмелин. На свежих лошадях мы окажемся там через пару дней, если будем скакать, не останавливаясь». Кейлин кивнул, и только потом до него дошёл смысл сказанного. «А, погодите, погодите! Мы не поедем с вами в Кэмилин! Нам нужно домой! Я и так бросил отцовского коня и телегу в Мельногорске, едва ли смогу объяснить, как это получилось!» Выражение лица Эйсона не изменилось. Он убрал перо в небольшую шкатулку, обитую изнутри мягкой лиловой тканью. «Мне казалось, мы сошлись во мнении, что возвращаться — плохая мысль. Те солдаты будут вас искать и первым делом поедут в Прогалину. Наверняка кто-то в Мельногорске вас знает и расскажет, откуда вы родом. Дружба дружбой, Кейлин, но деньги могут разговорить кого угодно». «Мы договорились, что решимся утром». От паники у Кейлина спутались мысли. «Если солдаты приедут в прогалину нам определенно нужно вернуться. Что, если они, желая отомстить, навредят моим родным?» Юноша отказывался представлять, что могут сделать солдаты с его родителями и Эллой. Он ведь не собирался никого убивать. Эйсон положил руку Кейлина на плечо. «Хорошо, иди отдыхать». «Утро вечера мудренее. Обсудим дальнейшие действия на свежую голову». Кейлин рассеянно кивнул. «Да, пожалуй, так правильно. Я и правда устал. Утром поговорим». Он широко зевнул. «Хорошо», — произнёс Эйсон, поднимаясь. «На рассвете я вас троих разбужу, если не проснётесь сами». Кивнув на прощание, он пошёл к разложенным одеялам. Убедившись, что все спят, кейлен прокрался к лежащим рядом Ристу и Данну. Он двигался предельно тихо, избегая веток и сухой листвы. — Рист, Дан, просыпайтесь! — зашептал он. — Нам нужно уходить! Сейчас же! В костре потрескивали угли и дрова. Эйсон глядел на пламя, медленно потирая руки. Он не замёрз, просто так было легче принимать решение. Парень оказался крепче, чем он считал. «Ты знаешь, что они уже на пути к себе в прогалину?» Эйсон не отвёл взгляда от костра. «А я всё думал, Террин, когда ж ты явишься?» Эльф вышел из темноты в тусклый свет полусгоревшего костра. Скинул капюшон зеленовато-бурой накидки. Эйсон прищурился, когда в глаза ему попали блики от серебристых волос терина Тот встал по другую сторону костра и сделал вид, будто тоже греет руки. «Они ждали, пока им покажется, что я сплю, а потом угнали трёх лошадей». Эйсон вздохнул. Террин подобрал с земли ветку и, повертев ее в пальцах, бросил в костер, после чего подошел вплотную к Эйсону. «И ты их отпустил. Почему?» В его голосе не звучало осуждение Террину, это было несвойственно, однако явно читалось раздражение. «У меня тот же вопрос», — произнес Азиус. Эйсон даже не заметил, как великан подошел. — Рад тебя видеть, Террин, сын Альвина Эйлтриса. — И я тебя, Азиус, сын Тальма. Много лет прошло. Эйсон поднял глаза. — Думаю, пора собирать остальных. Я могу отправить ястребов из Кемелина. Азиус, прости, что дёргаю, но как скоро вы с Лорионом и Сина сможете уйти? Террин скинул бровь. Йоттнер склонил голову на и с интересом прищурился. «Мы можем сняться с места за час, только зачем? Так долго ждали, и почему теперь?» Эйсон шумно выдохнул и посмотрел в любопытствующие глаза великана. «Потому что, старый друг, я, кажется, нашёл Дралейда».